Глава 15 Запасной выход. Я пятился назад, при этом прикрывая собой Луизу, пытаясь держать в поле зрения все происходящее, чтобы ничего не пустить, и суметь вовремя среагировать. Благо, Эркам и гоблинам было не до нас, у них появился новый, более интересный противник. Квозь уже затухающее пламя вдруг проявилась огромная фигура натурального монстра, который, казалось, был сделан из гранита. Языки жадного пламени бессильно стекали по его массивному телу, не способные причинить ему хоть сколько-то вреда. Горящие красным огнем глаза гиганта сверлили спокойно наступающих эльфов. «Это наши улицы!» «Наш город!» — громогласные слова гиганта громом прокатились по округе. Каждый лозунг, крик, проклятие, рык, любой звук, казалось, вливал уверенности и силы в окружающих гоблинов и эрка, что слышал их. «Мы не позволим вам чинить здесь свои порядки!» — Граждане Третьегорска, разойдитесь по домам! — в ответ ему раздался холодный голос с эльфийской стороны. — В округе действует комендантский час. Не вынуждайте нас применять силу! Я не сразу понял, что до этого на гиганте была одежда, которая горела сейчас, создавая жутковатый образ. Это был эрк, хоть и чересчур крупный, но и почему-то каменный. Вроде у Брока такая же способность. Ба, Аленка, пробормотав что-то нечленораздельное, вдруг исчезла с моего плеча. Я едва успел заметить арку портала. Видимо, здесь что-то нехорошее намечается, раз даже она поспешила слинять. Я вдруг заметил, что гигант сжимает в руке какую-то дубину. Возможно, это была труба или столб. Темнотер темноте разобрать было сложно но если бы он шагал сейчас на меня, то я бы уже прощался с жизнью. «Живее!» — негромко произнес я Марике и Луизе, продолжая пятиться в сторону подъезда. Вот чувствовал, сейчас начнется что-то такое, что шансов выбраться живыми не остается. Однако беда пришла с другой стороны. Я врезался спиной в Луизу, которая вдруг застыла на месте. Я осторожно обернулся и встретился глазами с другим не менее свирепым эрком. Из того подъезда, к которому мы отходили, вдруг высыпала группа гоблинов и эрков. Они заулили укали при виде нас, а их намерения вряд ли сулили нам что-то хорошее. Думаю, они даже не будут разбираться, кто мы по расе или по половому признаку. Сейчас им важно только... — Порвем их всех! Заверещал какой-то гоблин, и малая толпа тут же ринулась на нас. Ну да, именно это им и важно. «В «Стороны!» — ряхнул я, расталкивая девушек. Одновременно с этим я врубил огненный щит и рывок. Сказать, что эффект мне не понравился, значит очень нагло солгать. Мой восторг не омрачили даже чужие крики боли. Гоблинов и верков... Просто расшвыряло стороны, и они кулями повалились на землю вокруг. Все были живы и, судя по интенсивности стонов, кричали больше от страха, чем от боли. Я давно заметил, что щит приносит серьезные повреждения только тогда, когда его пробивают, пока это удалось только двум вампирам, и оба от этого довольно сильно пострадали. Застыв на месте, Я быстро огляделся. Похоже, я выбил страйк. По крайней мере, никто из поверженных гоблиноидов пока и не думал о новой попытке нападения. Назад я не смотрел, пускай сами разбираются. Там наших бьет! заревел кто-то слева. Черт! Марика, Луиза, бежим! Луиза тут же споткнулась и полетела к кубарем. Марика бросилась ей на помощь. А я стоял и понимал, что времени просто не хватает. Остается лишь надеяться, что нами больше никто не заинтересуется. «Ну, Эльфин, теперь ты сам как супергерой», — пробормотал я. Не отключая защиту, я подпрыгнул так высоко, как только получилось, а затем снова активировал рвок. и Я почему-то думал, что меня наоборот подбросит вверх, но получилось еще круче. Я под острым углом рванул вперед. Вот пикирующий ястреб. Видимо, у способности было самонаведение, потому как я врезался прямиком в разношерстную толпу хулиганов. После второго за сегодня страйка я врезался в землю и оставил в асфальте дымящуюся вмятину. Благо, особого грохота не было, хоть и стонов и прибавилось. Я огляделся по сторонам. Те же самые кули из гоблинов и эрков. Замечательная же способность. Не думал, что скажу это, но системе спасибо. Я вроде и правда превращаюсь в оружие массового поражения. Я вдруг увидел, как один из эрков, которого я сбил первым, успел подняться на ноги и подкрадывается к марике сзади. Молоток сам собой появился в руке. Я не скажу, что когда-то был мастерским метателем, но сейчас у меня даже сомнений не было в том, что я попаду куда нужно. Запущенный мной инструмент, подобно железному коршуну, спикировал на незащищенный затылок подлого Эрка. Мариков вздрогнула и резко обернулась. Правда, застало только второе приземление подбитого. Переведя глаза на меня, она благодарно кивнула. Не став терять времени, я бросился к девушкам. Быстрее, в подъезд! В этот момент две толпы сошлись. Я даже застыл на секунду. Эр-гигант прыгнул в строй эльфов его кулак походил на огромный набалдажник булавы, который светился изнутри, будто бы наполнен лавой. Я как раз уловил момент, когда Эрк пытался обрушить всю свою недюжую мощь на беззащитных эльфов. Однако его кулак врезался в вспыхнувший защитный купол. Щит был похож на мой, вот только светился голубым. Эрк яростно взревел и попытался нанести новый удар. Но в него вдруг врезалась неэлектризованная воздушная волна, которая вполне бы была видна даже в темноте. Следом в грудь ярку прилетела молния, которая впечатала его в землю. Гигант вдруг стал уменьшаться, при этом он дымился, вот из него выходит воздух, как издувшегося воздушного шарика. Я ожидал еще какой-то иллюминации, но вместо нее раздался все тот же спокойный голос. «Граждане Третьегорска, разойдитесь по домам!» Толпа эрков взревела и хлынула сплошным потоком. «Ходу, ходу, ходу!» Я уже подталкивал Марику и Луизу спины. «Не на что тут пялиться! Быстрее!» Когда мы, наконец, добрались до подъезда, у меня сложилось впечатление, что все это время я тащил девушек на себе, а они сопротивлялись. По крайней мере, этот недлинный путь дался мне очень тяжело, и занял он. Непозволительно много времени. Луиза то и дело оглядывалась. Скорее всего, у управления была не хозяйка тела. В глазах Эрчихи читался больше интерес, нежели испуг. Не знаю, что именно ее там заинтересовало, но интересоваться не спешил. Живым бы убраться. Наконец за моей спиной захлопнулась подъездная дверь, влекомая пружиной, и дело пошло куда проще. «И в чем заключается твой план?» Не без едкости в голосе спросила Марика. «Убраться подальше от мясорубки?» Спокойным тоном ответил я и направился к лестнице. «Кажется, дом был четырехэтажный, может, удастся добраться до крыши». Я очень был благодарен Луизе, которая не задавала лишних вопросов, просто последовала за мной. Марика, помявшись было, тоже направилась следом, но тут же застыла на месте. Тишину подъезда нарушила скрип давно не смазанных петель, который разнесся вокруг режущим слух эхом. Скрип был настолько протяжным, что я даже испугался на миг, что его услышат сражающиеся снаружи и побегут выяснять, а что это здесь происходит. «Задрали вы по ночам шуметь!» — услышал я зарождающийся брань, которая, собственно, тут же и умолкла. Я медленно обернулся и увидел два светящихся красным глаза, что испуганно глядели на меня. План в моей голове сформировался мгновенно. Дверь открывалась внутрь квартиры, и я, недолго думая, прыгнул прямо в нее, чтобы хозяйка не успела запереться. Я услышал сдавленный женский скрик, а следом я и, судя по всему, хозяйка квартиры покатились по полу кубарям. — За мной давайте! — крикнул я. — Живее! — Ты что думал, психопат? Зашипела Марика, но я, не обратив на нее никакого внимания, вцепился в ногу хозяйки квартиры, которая пыталась куда-то сбежать. «Куда окна выходят? Гври!» Пытаясь сделать максимально дружелюбным свой угрожающий рык, спросил я. «На улицу?» — икнула от неожиданности немолодая арчиха. «На какую?» — уточнил я. «На тройскую?» — последовал ответ. «И зачем я это спрашиваю?» «За мной!» — повторил я. «Луиза, ты где там?» Убедившись, что девушки наконец-то последовали за мной, я, уцепившись за предплечье Луизы, направился в вглубь квартиры. «Извините», — пихнула она, проходя мимо ошарашенной хозяйки квартиры. «Потом цветы ей принесешь», — буркнул я, продолжая тащить девушку. Судя по всему, коридор выходит прямиком на кухню. Недолго думая, я распахнул окно и, убедившись, что под ним нас не поджидают кровожадные арки, — Прыгнул вниз, увлекая за собой и молодую верчиху. Марику тоже ждать не пришлось. И уже через пару секунд она присоединилась к нам, осторожно озираясь по сторонам. В следующий миг я услышал глухой удар. Я обернулся и увидел, как Марика заваливается на землю. Следом раздался звон чего-то металлического, прыгающего по асфальту. Видимо, ей в затылок прилетело. Я кое-как успел подхватить девушку на руки и удивился тому, Как быстро среагировала Луиза, которая уже держала Марику под локоть, не давая ей упасть. «Сдохни, Эдвийское тродия! Прочь с наших улиц!» Донеслось от какого-то из окон. Не став разбираться, откуда прилетел снаряд и волна брани, я потащил Марику в сторону. Лишь бы подальше отсюда. Путь до моего дома занял еще целый час, несмотря на лишний груз в виде Марики, которая никак не приходила в себя, Больше никаких приключений нам по пути почти не встретилось. Но тут себя проявила Луиза. Она будто заранее чувствовала скопление народа и помогла, и помогла найти обходной путь. Опередив мои расспросы, она пояснила, что чуть дальше освоилась со способностями и теперь ощущает скопление жизни, пускай плохо, на уровне неясных предчувствий. Опередив мои расспросы, она пояснила что чуть лучше освоилась со способностью и теперь ощущает скопление жизни, пускай плохо на уровне неясных предчувствий, но она пока не ошибалась, и поэтому уже на втором предостережении я безоговорочно доверился ее интуиции. Большую часть пути я тащил на себе Марику, которая, к слову, была далеко не пушинкой. Я совершенно выбился из сил но бросить обузу мне не позволяли скудные воспоминания о чести. Но и Луиза подозрительно поглядывала. Все же не хотелось показаться подонком. Да и Эльфин бунтовал. Причем по двум причинам. Во-первых, тоже жалел Марику, а во-вторых, не хотел показаться слабаком. И откуда у него это, когда мы наконец добрались до двора, который успел стать родным? Мне хотелось танцевать от радости и я обязательно станцевал бы что-нибудь, но шевелился уже с трудом. Смутно помню, как мы поднимали Марику на пятый этаж, но с уверенностью могу сказать, что не волочил ее по ступень, хотя думаю, что зря, ей не помешали бы стряска и урок хороших манер. На улице было еще темно, и в квартире все спали, поэтому никто не видел мою шатающуюся походку и ненавидящий все на свете взгляд. Не спал только Костя. Он сначала смерил долгим взглядом Марику, которую я повалил на кровать ничком. Затем парень окинул взглядом меня и едва не рассмеялся. Я видел по его глазам. И хорошо, что он промолчал, иначе угостил бы его молотком. После этого он смерил внимательным взглядом Луизу и снова перевел глаза на мою скособоченную фигуру и искривленное, тяжелой жизнью лицо. — Ты Броку звонил? — спросил я. — Марька хоть жива? — вопросом ответил он. — А что с ней будет? — хмыкнул я. — Вырубил ее, зато болтает меньше. «Звонил — Звонил? — тут же ответил Костя. — С ней все в порядке. Я кивнул, и кособоко повернулся к выходу. У меня защемило спину, пока я тащил девушку. — И куда ты с такой рожей? — спросил мне в спину Костя. — В школу. Впитывать знания пойду. Буркнул я, однако остановился и снова повернулся к парню всем телом. Шея тоже затекла. Ты передай ордену, что сегодня будет раздел западной банды. Чего? ошарашенно спросил парень. Я проанализировал только что сказанное и поправился. Вернее, раздел их территории, пояснил я. А, кивнул Костя. А не рано ты в школу? — Еще часов пять только. Ну или шесть. Он зашарил по карманам, видимо, разыскивая магафон. Я активировал на запястье свой, убедился, что еще только чуть-чуть перевалило за шесть. — Рано, — кивнул я. — Но это не беда. Будет время в душ сходить. — А мне что делать? — вдруг спросил Луиза. — Располагайся, осваивайся и чувствуй себя как дома. пожал я одним плечом, которое не простреливало болью. С этими словами я направился в сторону ванной и кухни. Еще неплохо бы что-то съесть. Когда проходил мимо комнаты, немного замедлился. Телевизор был включен, и там транслировалась какая-то передача, больше всего напоминающая новости. — И все же, какая вероятность торжения? — спрашивал один ведущий другого. Оба были полуэльфами. — Намерение орков всегда непросто понять. — ответил второй Булэль. — Однако, если вернуться к диалогу с их министром иностранных дел, я думаю, можно найти некоторые намеки. Видеоряд сменился, и экран заняла грузная фигура воина со светло-зеленой кожей. Он скалил клыки и пофыркивал. В руке он сжимал огромного вида топор. — Мы понимаем ваше недовольство, — говорил голос за кадром. — Но все же не могли бы вы пояснить? Орк что-то прорычал, но переводчик тут же подхватил и принялся говорить. Байна! Заревел Орк согласно переводу. Правильно я понимаю ваше недовольство? Убивать ушастых, делить земли пижонов троиземцев!» Но вы ведь понимаете, что это повлечет ответные меры, не унимался диктор, голос у него явно дрожал. «Давно не ел салат из элифячьих ушей!» — прорычал Лорк. «А теперь молись, чтобы я тебе голову не обгрыз!» На этом репортаж оборвался, на экране снова появилась студия с двумя полуэльфами. Я не стал смотреть дальше и просто направился к ванной, где скрывался волшебный душ. Думать о том, правдив ли репортаж или это только шоу, мне не хотелось. Не хватало еще плюс ко всему и вторжению орков, но самое худшее, что я сейчас мог делать, это лишний раз изводить себя тревожными мыслями. Вообще, основная тревога принадлежала эльфину, но я запретил ему переживать, и даже лекцию читать не пришлось. Но все это абсолютно неважно перед всей бесконечной прелестью обычного душа. Мало кто понимает, какую величайшую ценность имеет это простое приспособление». По крайней мере, прямо сейчас и для меня».